Глава 6 Уровень 15 Лоррейн. Слушаю тебя. Он был деловит, бодр, собран. Не иначе только что вернулся с какого-то задания, все еще пах сфокусированностью, готовностью действовать быстро и наверняка. мощный синеглазой. Подумалось совершенно не кстати, что под его обаяние было легко попасть не только Меган. А еще в его квартире я почему-то чувствовала себя чужой. Мне нужна твоя помощь. «Какого порядка?» «Первого? Второго? Третьего?» Я пребывала в замешательстве граничащим с весельем. Какого порядка бывает помощь? Но решила на всякий случай остаться серьёзной. «В моём мире пропал человек. Соседка моей родственницы. Пропала, как мне кажется, при странных обстоятельствах. При очень необычных». «Это утверждение? Есть подтверждающие это факты?» «Нет. Только моя интуиция». При упоминании того, на чём строились мои хлипкие выводы, Кайт даже не улыбнулся. Не выказал ни грамма насмешки. Понимал, что девушка, живущая с Творцом уровней, наверняка обладает очень неплохой интуицией. Двард помолчал. После задал резонный вопрос. «При здесь я?» Пришлось признаться. «Мне нужно, чтобы ты посмотрел прошлое. Нашёл момент её исчезновения, если это возможно». От него фонило. Очень неслабо. Казалось, рядом с Двартом чуть заметно колышится пространство. Становится гибким, как кисель. Он взглянул на часы. После кивнул, мол, да, у меня есть свободное время пока. Отлично. Перенести тебя на место. Мне почему-то не хотелось без спроса касаться его запястья. Все-таки парни верхнего отряда были другими. Просто покажи мне его. Вызови в своей памяти. Точно. Я и забыла, насколько он другой. И я мысленно. Под чужим буравищем взглядом представила интерьер квартиры матвеевны представила дотошно в деталях хорошо мне этого достаточно и марева с одной стороны отстоящего напротив человека сделалась явственнее прямо на моих глазах формировался портал меняла свойство материя приобретала иные функции под воздействием чужого разума мне вспомнилась мама с ее словами об идее что-то общее было между ее фразой и тем что я сейчас видела Но подумать об этом мне предстоит позже. «Ты идёшь?» — спросил меня, прежде чем шагнуть в Марива Кайт. «Я...» — я вдруг засмущалась, как школьница. «Мы... будем там через пару минут». «Мы?» «Мы с дейном Так вышло, что мы оба причастны к этой истории». Тот, кто стоял у мерцающего прохода, не стал ничего комментировать, только кивнул, мол, «жду вас на той стороне». И блестящий кисель поглотил его фигуру. А еще через десяток секунд комната приобрела свой спокойный, будничный, первоначальный вид. «Дэйн!» — звала я, шагая по пустым коридорам особняка Эльконта. «Дэйн!» В кухне никого, у бассейна никого, в спальне тоже. Стоило мне зайти на второй этаж, как у ближайшего туалета захлопнулась открытая до того дверь. Изнутри послышался скрип унитазного стульчика шорох отрываемой бумаги и Бубнёш о том, что посрать спокойно не дадут. «Нам пора», — сообщила я, стараясь не хихикать. Привалилась к стене неподалёку, зажала рот ладонью, когда кто-то внутри уборной пёрнул. «Двард ждёт! Он уже у Матвеевны!» Бубнёш усилился. Что-то про ускоритель выведения говна из организма, который ещё не придумали. просто Простое только зайти в сортир и ещё что-то в том же духе. Но уже через минуту Эльконта стоял снаружи. бодрый готовый к подвигам, делающий вид, что окутывающего его амбре с запахом туалетного освежителя не существует. «Готов». Я всё-таки хмыкнула. «Я, как всегда, не вовремя». «А что поделать?» «Ты всегда вовремя», добродушно отозвался большой брат. «Идём». «Как вы переносите сдвиги?» спросил Наскайт. И мы с Дэйном, сидящей на старом диване Матвеевны, молчали. И чувствовали себя, наверное, одинаково, как в парке аттракционов. Сейчас что-то будет. Сейчас нам что-то покажут. Но что именно? Не хотелось признаваться в том, что мы оба не имеем понятия о том, что такое эти самые сдвиги, и как можно сообразить, хорошо ли мы их переносим, если опыта их созерцания не было. Ясно. Двард все понял по молчанию. Я заторможу процесс, если кому-то станет некомфортно. Плохо. хотел он сказать, но пощадил наше самолюбие. Мне хотелось взять Эльконта за руку, как в темном кинотеатре на просмотре ужасов, придвинуться к нему поближе, чтобы спокойнее, а еще лучше вжаться в него, как в слайм. Двард, стоящий в центре комнаты, по-дирижерски поднял руки. В пальцах нет палочки, а вокруг оркестра, но мир вздрогнул, а после поплыл. Вокруг нас изменилось время, неохотно затормозилось, а после тягуче двинулось в обратном направлении. И стало ясно, откуда вопрос про «как переносите». Переносился этот процесс неприятно. Ощущение, как будто кровь в венах потекла в обратном направлении. Мысли в рассыпную, тошнота, вязкость сознания. А дирижер отматывал часы назад. Прямо здесь. И из одной комнаты сделалось две. Одна стабильно стояла на месте, а вторая превратилась в кинозал, где сумасшедший механик крутит против часовой шестерни. Мы видели, как начал меняться свет. Всё та же пустота в квартире, но откатилась назад рассветная дымка, сменилась глухой ночью за окнами, после разгорелся закат. Мне впрямь на несколько секунд поплохело. Кайт задержал на мне вопросительный взгляд, но я кивнула, мол, всё в порядке. И он продолжил. Закат расцвел в день. Быстро пробежали в обратном направлении облака. Снова заря, после ночь. Он видел нас, наши фантомы, снующие по квартире. Дальше опять пустая квартира. Тишина. Непривычная, дрожащая. Словно комната-призрак тоже желала обрести плоть. Желала воплотиться в реальность, но ей не давали. И стало вдруг понятно, что прямо здесь пересекаются две временные спирали. Настоящая. И прошедшее. от этого кипел мозг судя по напряженным рукам да и но созерцание отката тоже давалось не без дискомфорта еще день назад еще еще дворт ускорил процесс он играл на невидимых струнах реальности тонко и точно ему просматривать подобные фильмы точно было не впервой и в тот момент когда я подумала что извилины в моей голове слипнутся в бесформенный комок ваты вдруг в кресле возникла матвеевна ее фантом. Да, точно. Бабушкина соседка. В домашней одежде, в тапочках, в руках пуговица, на которую она пристально смотрит, крутит в пальцах, изучает. А после хлоп. И нет Матвеевны. Теперь Двард хмурился. Теперь напряжен был он сам. Несколько раз подряд он проиграл вперед-назад кадры, где старушка просто растворяется в кресле. После сосредоточился на пуговице. принялся сканировать ее, сопоставлять со всем, что знал и видел, анализировать с помощью своих ментальных систем. После выдал совершенно непонятный вердикт. «Это капсулар». Кадр с Матвеевной встал на паузу. Чуть-чуть размотался напряженный ком в пузе, но не от слов Дварта, а потому что в теле временно пропало ощущение обратного временного хода. «Что?» Дейн ожил первым. Кайт подошел к креслу. в котором сидел мираж хозяйки квартиры, наклонился и еще раз внимательно изучил пуговицу. «Капсулар. И я таких раньше не видел. Он образует временной карман, частотный сдвиг, прячет объект в нестабильной временной зоне». Я бы соврала, если бы сказала, что много поняла из его объяснений. Кайджа хмурился все сильнее. «Я должен буду сообщить о нем Дрейку. Ты понимаешь. зачем-то посмотрел на меня. Хотя мог бы этого не делать. Я же не создавала этот капсулар самолично, не подкидывала его соседке и не встревала по полной, чтобы опасаться последующей реакции Дрейка. И потому лишь пожала плечами. Хорошо? Откуда только он у неё взялся? Кажется, Дэйн хотел подняться с дивана. Но в последний момент передумал. Может, побоялся, что подведутся непривычки и под воздействием сдвига ноги? Насколько я могу отследить? Двард сканировал пуговицу пристально. «Взялся он из нашего мира». «С уровней?» «Да». «Какого черта?» вертелось на языке. «Как?» «Иномирский объект, прилетевший на Землю с уровней?» «Слишком сложная цепочка перемещения». «Снова запускаю процесс», предупредил Двард, заняв прежнее место по центру комнаты. И мы с -Конта вновь приросли пятыми точками к дивану. маттвеевна эту пуговицу она взяла с тумбы в коридоре куда положила ее сама же войдя в квартиру в комнату ворвался подъездный коридор кать сместил внутреннюю камеру наблюдения вот баба вера поднимается по лестнице она только что вернулась из санатория в руках дорожная сумка длинная ручка убрана внутрь для удобства колеса иногда задевают за ступеньки поставила сумку у двери полезла в карман за ключами и вдруг нагнулась Увидела что-то на бетонном полу у двери. Она нашла ее возле своей квартиры, в подъезде. Дварт притормозил ход отката, позволил себе посмотреть, как Матвеевна долго не могла понять, не отвалилась ли эта пуговица с ее собственного жакета, на котором были пришиты похожие. Даже поводила ладонью по груди. После замешкавшись, сунула капсулар в карман, оттуда выложила на тумбу. Что случилось после мы видели, а вот до того Снова сдвиг. Теперь он такой скорости, что у меня вскипели оболочки клеточных мембран. Мы видели, как уехал из квартиры внук. Уехал, предварительно выглянул в коридор, проверяя, нет ли нежеланных гостей. На секунду я, пытаясь отдышаться, прикрыла глаза. Оказывается, переносить сдвиг куда легче, если его не видеть. А когда открыла их, увидела совершенно иную картину Эль Конто на лестничной площадке. Тот самый его разговор с кредиторами по душам. Мирный, да не совсем мирный, как оказалось. Одного громилу Дэйн впечатал в стену, второго едва не спустил с лестницы. И в тот самый момент, когда это случилось, мужик дернул Дэйна за карман куртки. И на пол что-то выпало. Он, тот самый капсулар. Двард поставил призрачную реальность на паузу и взглянул на Дэйна. «Это ты его сюда принес?» «Я?» Наверное, смеяться было неприлично и не к месту. Но очень хотелось, потому что от возмущения Эльконта взвизнул фальцетом. «Ты?» И Кэт еще раз прокрутил кадр, где рука неизвестного мужчины почти отрывает карман куртки Эльконта. Той самой куртки, в которой Дэн явился сюда защищать внука Матвеевны. Все для того, чтобы гости не колотились в дверь, не пугали мою бабушку. А дальше капсулар действительно выскальзывал из кармана Эльконта, падал на бетонный пол и подкатывался к порогу квартиры Матвеевны. «Да не мог я!» Снайпер теперь ревел, как бык. И все еще был уверен, что не мог, хотя происходящее благодаря Дварту видел сам. «Я его в жизни до этого не видел!» Двард шумно тяжело выдохнул. Опустил руки. Исчез коридор. Вернулась на место привычная гостиная. Сдвиг закончился. Стало легче дышать и думать. Исчезли тошнота и вата из головы. Все-таки этот процесс Дварту не давался так легко. как казалось поначалу. Я пятым чувством ощущала, как истощился от проделанной работы его ресурс. Кайт опустился в кресло, где до того, как раствориться, сидела Матвеевна. На улице пасмурно, и сквозь занавески света немного, в комнате полумрак. У меня только сейчас, кажется, начала работать голова. Мы какое-то время молчали. Кайт просто передыхал, Дэйн ломал голову над принесенным случайно на землю капсуларом. «Объект точно не принадлежит уровням?» Зачем-то спросила я. «Точно». Двард не сомневался. «Ладно». Пока Эльконта молчал, я решила прояснить то, что беспокоило меня сильнее всего. «А где теперь, Матвеевна?» Тишина, исходящая от кайда, мне не нравилась. «Она... в нигде, если человеческими словами». Стало муторно, неприятно. «Она живая?» «Да, она живая». но постоянно находится на границе между прошлым и настоящим, вне времени. «Что это за идиотичная штука такая, которая помещает человека в нигде?» пробухтел снайпер, но ему никто не ответил. «Ты можешь её вернуть?» Глаза Дварта прищуренные, радужка синяя, несмотря на недостаток света. Эра, наверное, часто его глазами любуется. «Могу». Что-то неправильное было в его ответе, нехорошее. «Что именно?» он пояснил через паузу. «С большим риском выдернуть её оттуда неправильно и сложить в настоящем не той же самой личностью». У меня пересохло во рту. «Но её вообще возможно оттуда достать?» «Я думаю, да. Но заниматься этим должен сам Дрейк. Или Джон. Кто-то, кто может сразу же ввинтить в её воспоминания нужный пласт памяти, чтобы восприятие не пошатнулось». Кажется, вата из моей башки ушла не вся, но стало ясно, что дальше к Дрейку. А пока Матвеевна так и будет там висеть? В нигде? Да, Кайт уловил мое беспокойство. Ей там, собственно, ничего не угрожает. А голод? Обезвоживание? Нет, она там не в привычном виде, в котором сформированы физические тела. Сложно объяснить. Время для нее не идет, хотя сознание, скорее всего, пребывает в тревожном состоянии. В общем, ясно, что ничего не ясно. От голода Матвеевна не умрёт, но пребывает она не то в прошлом, не то во временном кармане, откуда не так просто выбраться. Хорошо, что живая. И теперь понятно, почему я не смогла к ней переместиться. Плохо, что она вообще туда попала. И как? Дэн задал вопрос, крутившийся у меня на языке. Как я мог принести сюда штуковину, о которой ничего не знал? Я могу сделать скан. Двард помолчал. уже необъёмный, прямой и довольно быстрый, чтобы понять, как и когда она появилась у тебя, но... Что оно? Но он болезненный. В первый раз, что ли?» Эльконто поднялся с дивана, готовый вытерпеть любую боль, лишь бы получить ясность. И когда он, самый высокий парень в отряде, встал напротив Дварта, стало видно, что они одинаковы по росту. Только Дэйн — бугай, настоящий медведь, а Кайт сложен пропорционально классически «Давай!» — Эльконто почесал переносицу и выказал готовность смотреть Дварту в глаза. «Я должен это выяснить», — заявляла его решимость. «Впрочем, если бы выяснилось, что капсулар подкинула Матвеевне я, пусть даже неосознанно, я бы тоже согласилась на скан». И Кайт винтился в чужую память. Подсветились синие глаза, сделались красивыми и пугающе нереальными. Сжались желваки на челюсти Дэйна, боль выстрелила ему в мозг. Я же думала о том, что Двард — это три в одном. И сенсор, и менталист, и еще бог знает кто. Он просто нереально крут. А я живу с тем, кто может уложить Дварда на спину одним движением мизинца. Кажется, в моем разуме от этой иерархии окончательно расплавились все шестерни. Дэйн ближе к завершению процесса все-таки зарычал. Зло, как человек, не желающий, чтобы агония взяла над ним верх. Но Кайт к этому моменту прервался, выдохнул, качнул головой. Ты его и принёс на уровень? Я? Да. Через один из твоих странных снов, кошмаров не выдержала и встряла я. Тех самых, куда альконта начал проваливаться. Около двух недель назад капсулара не было на уровнях, а после пробуждения он был прикреплён к твоему телу. Кто-то подкинул его тебе, я так думаю. Извне. Из какого вне, я боялась даже спрашивать. Он был сформирован в виде неплотной энергии, но спустя какое-то время здесь завершил трансформацию. Когда ты поднялся утром с кровати, то стряхнул его с себя. Подумал, что к телу прилипла какая-то дрянь. Его хотела выбросить при уборке Ани, но бросила тебе в карман куртки. Тоже подумала, что это пуговица. Решила пришить ее, когда ты вернешься с работы. В карман, чтобы не потерялась. Класс. Такого едкого выражения на лице дейна я не видела давно. То есть кто-то использовал меня, чтобы перекинуть эту дрянь из своего мира на уровни, а я подкинул его бедной бабке? Выходит так. Удварта запищал браслет на запястье. «Я должен идти». Он посмотрел на дейна на меня. «У меня срочное задание». «Да, конечно», — кивнула я. «Спасибо, что помог». Он даже не попрощался. Нырнул боком в ртуть, который стал воздух в квартире Матвеевны, в мгновенно созданный портал. И был таков. Снова тихо, снова темно. Пусто. Все смотрит из-за стекла портрет семилетнего внука. Сама хозяйка неизвестно где. И неизвестно, как ей помочь. Дэйн покачал головой, глядя на то место, где едва заметно шевелился после ухода Кайда воздух. После таких трюков я чувствую себя импотентом. Я знала, о чём он. О наглядных возможностях Дварта Хочешь, отмотаю время назад. Хочешь, вырежу портал среди комнаты. Если честно, я тоже. Мы помолчали. И Эльконта, чьи белки глаз стали красными от вмешательства в память, спросил. Думаешь, мы такими станем? Я не знаю. И добавила. Может, мы станем какими-то другими? И подумала, ну и пусть мы не такие, как он, зато мы являемся самими собой, если уметь это ценить. Озвучить не успела, да и набречённо хмыкнул. я знал, что эти хреновые сны до добра не доведут, но довели они не меня, а бабку. Ты не при чём. Ну да, как же. Совпадение. Случайность. Ты в это веришь? В данном случае верю. В конце концов Матвеевна жива, Дрейк или Джон ей могут помочь. А насчёт снов мы ведь так и не позвонили, Лолли. «Разберёмся», — произнесла я, когда молчание затянулось. «Кажется, мы всё ещё отходили от обратного хода». «Жрать хочу, как зверь», — проворчал Эльконто. «Слушай, у тебя тоже от этого сдвига кишки слипались». «И не только кишки. Кажется, у меня внутри всё слиплось в один комок, и теперь раньше вечера не разлепится». «Хочешь, сходим туда, где продают местные беляши?» — предложила я неожиданно. «Сама не знаю, зачем». Дэн взглянул на меня. С красными глазами и белым ёжиком снайпер выглядел устрашающе, как сумасшедший берсерк. «Думаешь, местных обитателей не испугает мой вид?» «Испугает?» Почему-то стало смешно. «Вот и я о том же. Давай лучше к нам, обратно. Стив меня залечит, а там хоть беляши, хоть хмулюши». А после Клолли. Я кивнула.